Глава девятая Спустя ровно 20 мэнов мы были полностью одеты, обуты, готовы ко всему, а на поляне уже стояло не два, а три ярды, причем два из них были заполнены трупами. Мертвых патрульных мы, хоть и с некоторым трудом, но все же усадили в служебную машину и, придав им нужное положение, заботливо пристегнули ремнями безопасности. При этом я ненадолго позаимствовал у них сканер, чтобы кое-что туда добавить, а кое-что напротив стереть. Ну а оставшуюся пятерку мы с наставником вскоре заволокли во второй Орде и разместили на положенных местах, не забыв надеть каждому на руку соответствующий идентификатор, данные с которых Эмма предварительно сняла. Правда, Лэнда Орн поначалу чуть не выругался, когда с северо-восточной стороны... Да еще и не над деревьями, а у самой земли, из леса абсолютно бесшумно вынырнул незнакомый, продолговатый, похожий на здоровенную сигару, Арде. Даже вознамерился подхватить автомату одного из трупов, вероятно, решив, что по нашей душе еще кто-то явился. Я едва успел его остановить, крикнув, что стрелять ни в кого не нужно. А несколько сынов спустя странный агрегат завис посреди поляны, после чего его передняя дверь распахнулась, и оттуда выбрался порядком встрепанный Йорк, на морде и когтях которого остались следы чужой крови. При виде него наставник до такой степени опешил, что даже не сразу заметил, что в кабине сидит, склонив голову на бок, одетый в драймарантовый комбинезон труб с разудранным горлом. А когда все-таки увидел, то чуть ли не впервые на моей памяти окончательно растерялся и едва не нарушил наш молчаливый уговор. Все потом, нетерпеливо отмахнулся, я, видя, что он приготовился засыпать меня новыми вопросами. Ши, убери следы в лесу. Ну да, они же в пятером сюда перлись, пешком, наверное, потели, шумели, траву где-нибудь примяли. Не нужно, чтобы кто-нибудь увидел отпечатки на земле и не, кстати, заинтересовался, кому они принадлежат. Насчет РД можно было не беспокоиться. Это оказалась почти такая же модель, как и та, на которой некогда прибыл Тернейский спецназ, чтобы выжить родовое гнездо семейства Расха. Правда, это было более компактной и рассчитано всего на шестерых человек, включая пилота. Но самым полезным свойством этой машины являлось то, что она могла надолго зависать у самой земли, не применяя траву. То есть после нее вообще следов не оставалось, и это снова играло нам на руку. Наконец, зауженная продолговатая форма и отсутствие выдвинутых за пределы корпуса боковых стабилизаторов позволяли этой хреновине уверенно чувствовать себя не только в воздухе, но и у самой земли. Она была достаточно маневренной, чтобы спокойно лавировать между деревьями, и достаточно небольшой, чтобы суметь остаться незамеченной даже в непосредственной близости от тех, к кому хозяева такого Орде хотели тихо подобраться. Именно поэтому ни я, ни Ши, ни Эмма не заметили, что где-то неподалеку находится еще один экипаж и еще одно транспортное средство. Ну а раз не заметили мы, то значит и никто другой не видел. Правда, наставник чуть было не совершил еще одну ошибку, когда полез мне помогать и едва не ухватился за труп рукой. «Нет», — уже во второй раз остановил его я. «Возьмите у него перчатки, мы их потом уничтожим. Не нужно, чтобы на телах остались отпечатки вашей ауры». «Твоя тоже может остаться», — нахмурился наставник, когда увидел, как я забрался в патрульный Орде и, слегка потеснив труп Рыжего, быстро-быстро начал набирать команды на панели управления. Я в ответ молча показал ладонь, покрытую плотной серебристой, похожей на жидкую ртуть перчаткой, после чего вопросы у наставника отпали. Как, впрочем, и желание спорить. Дальше мы работали исключительно молча, поэтому вскоре и второй Орде был полностью укомплектован». Так что к 15.40 ни одного тела на поляне не осталось. Все двери в обеих машинах были закрыты, после чего сигара-образный минивэн бесшумно приподнялся над землей и, не включая фары, сам по себе уплыл обратно в лес. С тем, чтобы чуть дальше взмыть в воздух, стремительно набрать скорость и ровно через 10 мэнов оказаться в той самой точке, которая числилась последней в маршруте запрограммированного Босха Арде. Само собой, Эмма в его электронных мозгах уже покопалась — Поэтому не установленный в машине маячок, ни бортовой самописец, ни устройство долговременной памяти не покажут во время проверки ничего лишнего. Этот Орден никогда не приближался к нашей поляне. Его никто не видел и не слышал. Вернее, его тут никогда и не было, и ни один эксперт в мире не сможет привязать его или его пассажиров ни к Лену Даорну, ни ко мне. Когда машина скрылась в лесу, я, отчитывая про себя сына, направился к тихонько стоящей в стороне фурии. Забрался внутрь и, подняв ее в воздух, переместил почти вплотную к воде, чтобы, как только блокиратор на патрульной машине выключится, ее стало хорошо видно из воздуха и с противоположного берега озера. Нужную точку модуль рассчитал заранее, так что в мою задачу входило только не промахнуться. Ну а когда машина села, я снова заглушил мотор, после чего взялся обеими руками за руль и, прикрыв глаза, силой долбанулся левым виском о дверную стойку — Так, чтобы на ней осталась не только характерная вмятина, но и несколько капелек крови. После этого я попросил Эмму изобразить на моей башке что-нибудь соответствующее случаю. Выпрыгнул наружу и, демонстративно проигнорировав все возрастающее недоумение наставника, нырнул в машине под брюхо. Немного под ней поползав, потревожил песок под левым задним стабилизатором, чтобы было похоже, что при приземлении им кто-то чиркнул по земле. Затем пинком согнул заднее шасси с той же стороны, чтобы машина накренилась на бок, после чего вылез наружу. Старательно поцарапал и натер песком нижнюю часть все того же стабилизатора, а когда решил, что достаточно его испачкал, немного отступил и аккуратно долбанул по нему локтем, отчего бедняга с возмущенным скрипом вывернулся из пазов и принял неестественное положение. Рэ, а зачем?» Все-таки не сдержался Лэнда Орн, когда я испортил совершенно новую машину. Я вместо ответа молча вскинул голову и внимательно посмотрел на небо. Туда, где на карте значились тенистые холмы, и куда не далее, как девять с половиной мэнов назад, отправился за программированный МАРД. Самого его я, естественно, не увидел. Выбравшись из леса, машина должна была к этому времени оказаться в Иранах в пяти отсюда, и только потом подняться в воздух. Примерно в это же время ее электронные мозги должно было заклинить, после чего мгновенно потерявшая управление машина, стремительно набирая скорость, обязательно накренится, закувыркается в воздухе и с приличной высоты рухнет вниз. Естественно, угробив при этом всех шестерых пассажиров. «Бух!» Словно отзываясь на мои мысли, неожиданно грохнуло в отдалении. лендаурн шумно раздул ноздри, завидев, как воздух над дальними деревьями явственно всколыхнулся. «Однако вовремя!» Пробормотал я, мысленно давая команду модулю запустить в воздух вторую машину. В результате всего через МЭН патрульный авто с приглушенным рокотом взмыл в воздух и прямо на глазах, набирая скорость, целеустремленно помчался в сторону тенистых холмов, про которые буквально этим же вечером в новостях скажут, что там случилось страшное ДТП. Я сверился с часами. «Отлично. Пятнадцать пятьдесят две». До попадания этого района в зону действия ближайшего спутника осталось всего восемь мэнов. Впрочем, у машины службы транспортного контроля движок был помощнее, чем у первого Орде, поэтому в 15.59, даже слегка с опережением графика, она благополучно добралась до нужного места и, сделав круг над местом аварии, начала плавное снижение. Но вот беда. У первого Орде во время удара о землю замкнула один из магических контуров, обеспечивающих стабильность работы накопителя. Обычно на таких машинах система безопасности срабатывала правильно, поэтому даже во время падения накопители не взрывались, но Эддарду Боско и его телохранителям не повезло. Да и второе авто не кстати попал под раздачу, поэтому как только мои внутренние часы показали 16.00, за деревьями грянул самый настоящий взрыв, причем такой силы, что даже на расстоянии в пять с небольшим дейранов ощутить было можно» а сразу после этого вверх рвануло жаркое пламя и взвился до небес огромный столб черного дыма, который наглядно доказывал, что все, кому не повезло оказаться в обоих Орде во время взрыва магического накопителя, теперь гарантированно мертвы. Выждав для верности еще несколько сценов, я повернулся к напряженно застывшему наставнику и спокойно сказал. «Звоните». «Куда?» — не сразу понял он. «В службу общественного правопорядка. Скажите, что буквально только что...» Вы, находясь на Черном озере, стали свидетелем чрезвычайного происшествия, в результате которого с высокой долей вероятности пострадали два сотрудника службы транспортного контроля. Лэн -Да откровенно заколебался. «Мне кажется, это не самая удачная идея». «Звоните. Когда вы объясните, что именно видели, и скажете, что прямо у вас на глазах произошел мощный взрыв в районе тенистых холмов, а также то, что незадолго до этого в ту сторону направилась патрульная машина, вас попросят оставаться на линии, а также предложат сообщить ваши персональные данные, которые вы, как законопослушный житель Тернии, честно продиктуете оператору. В течение половины рейна... Чуть раньше или чуть позже, в зависимости от расторопности местных тхаэров, сюда прибудут машины службы общественного правопорядка, службы транспортного контроля, а чуть позже к ним наверняка присоединятся сотрудники службы магического правопорядка и Тернийской службы безопасности. Часть из них сразу же отправится на место происшествия, а часть приземлится здесь, чтобы опросить случайных свидетелей». «Адре, ты уверен, что это разумно?» — еще больше нахмурился наставник. «Мы не готовы встречать представителей службы правопорядка, а тем более службу безопасности. Здесь масса следов, отпечатки ауры. Да мы даже не успели убрать кровь». «Какую кровь?» Лэнда быстро оглянулся, но к этому времени все следы произошедшего благополучно испарились, включая кровь на земле, использованную мною палку, следы чужих сапог, пустой инъектор и даже отпечатки тел, которые Ши, тоже тщательно отмытый, как раз закончил убирать. Собственно, на данный момент отпечатки здесь остались только наши, обычные, от обуви наставника и от моих босых ног. Плюс следы патрульных у кромки воды, ну и отпечатки Йорка, конечно. Он же у меня такой проказник и так любит рыться в траве в поисках червячков, паучков и гусениц, что за последние несколько дней буквально все здесь перепахал. Но он же маленький, ему ведь можно. Да и кто бы ему это запретил?» Приведя аккуратно прибранные поляны, на которые не осталось даже отдаленных признаков того, что тут недавно побывало несколько незнакомцев, и тем более произошло массовое убийство, Лэн Даорн недоверчиво на меня покосился. А еще через четверть Мэна, закончив разговор с оператором службы общественного правопорядка, он отключил браслет, окинул меня одним взглядом на этот раз задумчивым, и подчеркнуто ровным тоном осведомился: Ну и как мы будем все это объяснять? Все просто. Тут же отреагировал я, мысленно одобрив выдержку наставника. «Когда сюда прибудут следователи, вы предоставите им все положенные по протоколу документы и честно сообщите, что последние три недели проводили отпуск вместе с воспитанником, который приехал сюда на каникулы из Тайрина. Вы также честно скажете, что некоторое время назад приобрели на свое имя вот этот самый Орде». И даже сознавая некоторую незаконность своих намерений, все-таки решились преподать несовершеннолетнему ученику несколько уроков пилотирования. Думаю, у тхайеров по этому поводу не возникнет вопросов, поскольку дарить дорогие подарки детям не запрещено. Да и за то, что вы все-таки рискнули приступить закон, доверив транспортное средство несовершеннолетнему, ничего, кроме вполне умеренного штрафа, вам не грозит. Дальше вам предложат в подробностях рассказать, каким именно образом вы стали свидетелем события, которое и стало причиной вашего обращения в службу общественного правопорядка. И вы расскажете, что уехав вчера утром по неотложным делам, если они законны, значит, утаивать тут нечего, и вернувшись сегодня домой... А во сколько вы, кстати, вернулись? Лаир Корн позвонил мне в половину второго. Я как раз приземлился. А около двух они с напарником забрали меня прямо со двора. Я кивнул. Так вот, вернувшись сегодня домой около половины второго, вы неожиданно обнаружили, что ни вашего воспитанника, ни вашего нового Орде нет на положенном месте, и забеспокоились. При этом, зная мой характер, вы совершенно обоснованно предположили, что я, будучи увлекающимся юношей, мог самовольно взять Орде покататься. Это было нарушением наших договоренностей, поэтому вы решили, что это безобразие нужно прекратить. Если бы это было так, то я бы для начала тебе позвонил. «Вы так и сделали», — подтвердил я, подняв левую руку и одним щелчком активировав экран, продемонстрировал сообщение о входящем вызове, которое я принял в 13.40. сорок. Даорн недоверчиво прищурился, но потом все же полез проверить свой собственный идентификатор и удивился еще больше, обнаружив, что и на нем есть сообщение о вызове. В то же время, только уже об исходящем. «Так». «Все верно», — снова кивнул я, опустив руку. Во время разговора вы также выяснили, что я, хоть и старался быть аккуратным, все же не справился с управлением и во время приземления повредил ваш Орде. Повреждения, правда, оказались некритичными, но вы категорически запретили мне садиться за руль и, выяснив, где именно я нахожусь, отправились за мной сами, справедливо полагая, что неисправную машину я уж точно не смогу нормально посадить. Почему я пошел за тобой пешком? На Орде было бы намного быстрее. Чтобы не возвращаться потом к озеру во второй раз, уже за своим Орде. «Да и сколько тут идти-то? Четыре дейрана! Для мастера вашего уровня это незначительное расстояние, поэтому к озеру вы отправились в хорошем темпе и появились здесь примерно в 2.25, а заодно обнаружили, что помимо меня на берегу находится патрульная орды, а со мной уже беседуют двое сотрудников службы транспортного контроля». Наставник неуловимо нахмурился. Лайер Курт звонил мне раньше, и этот звонок наверняка был зафиксирован в базе». «Он звонил вам не со служебного средства связи, а со своего личного идентификатора», — качнул головой я. «Я уже все выяснил. Стер эти данные с обоих устройств и подправил маршрут патрульного Орде, так что к вашим словам никто не придерется». «Хорошо. Что я уверил, когда пришел?» «Лаиры Корц и Торга попросили вас предъявить документы, и как только узнали, кем вы мне приходитесь, сообщили, что при совершении рутинного облета пригородных территорий случайно заметили на берегу кривостоящий Орде, и несовершеннолетнего мальчика, который бродил вокруг него, проявляя явные признаки беспокойства. Будучи ответственными и исполнительными людьми, они, разумеется, не могли оставить это без внимания. Поэтому приземлились и вскоре выяснили, что мальчик не только находился здесь без присмотра взрослых, не только угнал чужой орды и умудрился его повредить, но еще и сам ушибся. Я повернулся боком и продемонстрировал левый висок, на котором к тому времени успела вздуться приличная шишка о чем, разумеется, сразу вам не сказал. «Дайн!» — замер наставник только сейчас, заметив, что со мной что-то не так. «Вот это точно было лишним!» Я сделал вид, будто не услышал. «Вас это, безусловно, встревожило, но я сказал, что хорошо себя чувствую, поэтому от услуг целителя, к которым лаиры предложили нас отвезти, на служебном Орде категорически отказался. Вам же они высказали свое порицание, напомнили соответствующие статьи семейного, транспортного и административного кодекса» заодно порекомендовали в обязательном порядке провести со мной воспитательную беседу а также пригрозили штрафом за нарушение правил пользования воздушным транспортным средством и пообещали передать соответствующие сведения в местный комитет по делам несовершеннолетних рассудив что в подобных ситуациях именно опекун отвечает за все проступки своего воспитанника и он же несет ответственность за его жизнь и здоровье. лендаурн едва заметно скривился ты не только мой воспитанник но еще и ученик «Да», — согласился я. «Поэтому у комитета по делам несовершеннолетних не будет ни малейшего повода к вам привязаться. Собственно, вы так и сказали Лаирам, когда те намекнули, что вы недостаточно хорошо справляетесь со своими обязанностями. И вот пока вы спорили на эту волнующую тему, со стороны тенистых холмов донесся странный звук, подозрительно похожий на взрыв». Ну а поскольку по долгу службы им положено проверять такие вещи, то они быстренько собрались и, позабыв про штраф, и все остальное, тут же умчались в сторону холмов, при этом настоятельно порекомендовав нам оставаться на месте. Вы, опять же, как законопослушный житель Тернии, действительно не стали ничего предпринимать, позволив лаирам выполнить их работу. И только после того, как следом за первым прогремел второй взрыв, а вторая машина пропала из виду, вы по-настоящему встревожились и позвонили в службу общественного правопорядка, чтобы сообщить о чрезвычайном происшествии. Когда я умолк, Клен какое-то время молчал, вероятно, обдумывая услышанное, а потом с сомнением качнул головой. Ты уверен, что при проверке эксперты не найдут здесь следов крови Эдарда Боска или остальных? Могут хоть с собаками искать. Ее даже на дереве не осталось. Что насчет магии? Ни вы, ни я ее не использовали, а на Босха я успел надеть блокиратор и не забыл его снять перед тем, как отправить подонка в последнее путешествие. Эксперты могут засечь остаточное излучение от длительно работавшего блокиратора второго типа. Да и случайные свидетели могли это увидеть. Случайных свидетелей на озере не было. Лаиры солгали, когда утверждали обратное. Ну а если кто-то вдруг задастся этим вопросом, то решение включать или не включать блокиратор на машине всецело зависит от патрульных. Отпечатки их же, АУР, найдутся на панели приборов. К тому же Лаира могли включить блокиратор случайно. Скажем, вылезали из машины и локтем за тумблер зацепились. Мы ж с вами этого не видели. Ничего не знаем, не спрашивали. Поэтому о причинах можем только гадать. «Хорошо, что с нейниитовыми чипами». «Уничтожены. Информация о расшифровке не подлежит. Внешние сигналы с них до последнего блокировались». «Ого. На ИНИИТ мы уже почти закончили усваивать, так что еще на десяток акреонов частиц я сегодня разбогател». «Камера в патрульном Орде». «Разбилась во время падения, и там, мы во второй машине», с готовностью отозвался я. «Карты памяти повреждены, поэтому опасных для нас данных с них никто и никогда уже не снимет». Наставник пожевал губами. «Что насчет следов насильственной смерти?» «Мои диски вошли в чужие головы через глазницы и почти не повредили кости черепа, а те следы, что остались, будут списаны на повреждения, которые легко получить во время аварии. При таких температурах, которые случаются во время взрыва магического накопителя, мягкие ткани буквально испаряются, поэтому вытекшие глаза и ссохшийся от жара мозг не дадут экспертам никакой информации». Но ну, об босха мы с вами усадили на переднее сиденье, поэтому, когда Орде ткнулся носом в землю, его там первого же и размазало. Да и других пассажиров будут собирать по частям, если, конечно, от них вообще что-нибудь осталось». Наставник еще немного подумал. «Остается проблема определителей ауры. Уверены, сегодня и потом тоже нас не раз еще на них проверят». «Это моя забота», — спокойно ответил я. «От вас требуется только не отходить от меня дальше, чем на десять майнов». При проверке выяснится, что маршрут следования первого Орде будет именно таким, какой туда ввел сам Босха. Сбой в работе магического накопителя тоже будет имитировать естественные причины, а второй Орде и проверять не нужно. Его в этом плане никто не трогал, хотя всю необходимую информацию я в него тоже внес. Включая ваши персональные данные и документы на фурию на служебном сканере, которые были зафиксированы прибором, как прошедшие обработку, ровно в то время, о котором я сказал». «Уверен, что не спалимся?» — странно покосился на мое бесстрастное лицо Лэнда «Смерть Эдерда Босха будет громкой, и даже если нам удастся доказать, что мы здесь ни при чем, тхаэры наверняка сделают все, чтобы найти, кого в этом можно обвинить». «Согласен, убийство сына Тан не простит, и даже если ему предоставить неопровержимые доказательства, что смерть Эдерда стала результатом трагической случайности, он все равно будет искать виноватых». Причем, если он хотя бы отдаленно догадается, куда и зачем сегодня решил отправиться его средний сын, то из кожи вон вывернется, чтобы нам отомстить. В наших интересах не дать ему повода это сделать, и вообще как можно дольше держать его в неведении, предоставив максимум аргументов в пользу того, что Эддард, даже если и хотел нам нагадить, попросту этого не успел. В пользу нашей версии будет выступать отсутствие следов, Расстояние, которое осталось между нами и местом аварии, и которое мы попросту не смогли бы преодолеть на неисправном Орде. Данные с определителей Аур, которые будут упорно показывать, что мы говорим чистую правду. Характер повреждений Орде и тел, которые вполне уложатся в картину, которую мы обрисовали. А также отсутствие на берегу, Даже малейших признаков, характерных для места преступления и абсолютное сходство наших показаний, которые должны в точности соответствовать датам, времени и не расходиться даже в мелких деталях. Лендаур наценивающе прищурился: То есть сейчас мы должны согласовать эти показания. Да, и пока у нас еще есть время, предлагаю этим заняться. Спустя еще половину Рейна несколько припозднившись по моим расчетам на горизонте показалось несколько быстро приближающихся темных точек ну вот пробормотал лендаорн поднимаясь из земли начинается я испытующе на него посмотрел отчетливо видя как тревожно колышится его аура не нравился мне такой настрой лендаорн хотя внешне и выглядел невозмутимым на самом деле был далеко не так спокоен каким пытался казаться при виде стремительно приближающихся машин он оказался на ногах слишком уж поспешно хотя еще можно было сцена в двадцать тридцать просто посидеть да и выглядел настороженным собранным сосредоточенным словно перед сложным боем ши глядя на него по быстрому взобрался на ближайшее дерево и затаился пристально всматриваясь вдаль я же все еще будучи лишенным эмоций подчеркнуто неторопливо поднялся Также неторопливо огляделся в последний раз, окинув взглядом лес и все, что нас окружало. Убедившись, что мы действительно все учли, мысленно кивнул. Но следом за наставником к воде не пошел, а вместо этого отступил напротив, к самому лесу. Проследил оттуда, как над озером в сторону тенистых холмов промчалось сразу несколько орды черно-синей раскраски. Следом за ними, туда же, устремились четыре машины с эмблемой службы общественного правопорядка, причем одна из них имела приличные размеры и больше походила на служебный аэробус. Ну а последние два авто, отделившись от общей массы, целеустремленно направились к берегу. Как только они начали заходить на посадку, я оперся рукой на ближайший ствол и мысленно скомандовал. «Эмма, давай!» Подруга тут же переключила невидимый тумблер, врубив мне эмоции на полную катушку. Причем случилось это так резко, остро и настолько мощно обрушилось на мою несчастную голову, что я, даже заранее подготовившись, все равно чуть не упал. Вот же черт! На этот раз бабахнуло мне по мозгам ого-го как, заставив крепко зажмуриться и тяжело задышать. Меня явственно шатнуло, в ушах тут же зазвенело, в башке все помутилось, а потом еще и к горлу подкатил тошнотворный комок, грозя вот-вот выплеснуться наружу. Почувствовав, что меня сейчас вырвет, я мотнул головой пару раз. Сглотнул набежавшую слюну, прям-таки чувствуя, как яростно бунтует пустой желудок. Уже слыша, как с характерным стуком в землю ударили шасси, наклонился еще ниже, в надежде, что это облегчит мое состояние. Но как только до меня донеслись звуки открывающихся дверей и чужие голоса, я все-таки согнулся пополам, после чего меня тут же вывернуло наизнанку, а на ни в чем не повинный ствол пролился целый фонтан желчи лендаорн который в этот момент как раз подошел к вышедшим из машины четверым незнакомцам, в форме сотрудников службы общественного правопорядка, обернулся как ужаленный. «Атреа!» Само собой, процедура официального представления после этого полетела в Тартарары. Господа Тхаэры, услышав подозрительный шум, с удивлением повернулись в мою сторону. Наставник, торопливо перед ними извинившись, немедленно кинулся мне на помощь. «К несчастью, полоскала меня довольно долго». Мэнов-5, наверное, наизнанку выворачивала, пока наставник не заобразил, что это непростое отравление. Ну а поскольку целителем он не был, да и никаких амулетов ни он, ни я с собой не прихватили, то он, конечно же, обратился за помощью к Тхаэрам, у которых, согласно должностной инструкции, всегда имелся при себе хотя бы один исцеляющий амулет. К тому моменту, как мне всунули этот грёбаный амулет в руку, я уже с трудом стоял и был бы не прочь устроить встречу с каким-нибудь медицинским модулем. Но все же после побрякушки мне чуточку полегчало. Спустя еще несколько мэнов мой желудок неохотно притих, а я, наконец-то, смог выпрямиться и, повернувшись к гостям, виновато пробормотать. Простите. Тхаэра при виде моего позеленевшего лица и особенно гематомы на левом виске, которая к тому времени успела приобрести воистину устрашающие размеры, Тут же сделали стойку и принялись выяснять подробности. А один, вероятно, самый догадливый, потянулся к служебному амулету и попросил прислать штатного целителя, который смог бы оценить состояние моего здоровья. Пока Лэндаурн торопливо рассказывал, кто мы такие, откуда взялись и как вообще тут оказались, я доковылял до того места, где мы не так давно сидели в ожидании гостей и с облегченным вздохом плюхнулся на траву. «К счастью, тхаэры не стали до меня докапываться». Видимо, ввиду моего скверного состояния посчитали, что лучше меня не трогать, ну а я, пока отдыхал в теньке, поневоле слушал, о чем они говорят. Посматривал, как ведет тебя наставник, и изредно удивился, когда внезапно выяснил, что вчера утром он сорвался с места вовсе не потому, что был на меня сердит, а оказывается, его в экстренном порядке выдернули в школу, где буквально за половину рейна до этого сработала пожарная сигнализация». Поскольку школа на каникулах не пустовала, и в ней, несмотря на лето, все еще проживало несколько учеников, то происшествию был придан статус особо опасного. По этой же причине все дети и сотрудники были оперативно выведены за пределы школы. Сама школа была тщательно обследована, источник возгорания установлен, но с учетом того, что у охраны возникли некоторые сомнения относительно причины случившегося, о них было сообщено Элену-директору и его заместителю после чего Лендаурн в спешном порядке отправился выяснять детали. Правда, Тхаэров не особенно заинтересовали подробности этого происшествия, поэтому они не стали уточнять, считает ли директор это диверсией, или же оно само полыхнуло. Зато все, что происходило на озере и в его окрестностях, заинтересовало их до крайности. К счастью, Лендаурн не подвел и дал господам Тхаэрам подробные разъяснения по поводу того, почему я оказался один, где взял спортивный Орде, откуда у меня образовалась гематома и, главное, по какой причине мы своевременно не обратились к целителям». Говорил он при этом ровно, четко, убедительно и ни на шаг не отступил от обговоренного нами плана. Правда, время от времени он все-таки отвлекался и бросал в мою сторону откровенно тревожные взгляды. Но господа Тхаэры с пониманием отнеслись к беспокойству опекуна всерьез озабоченному самочувствием воспитанника, поэтому его никто не отозвал в сторонку. Никто не настаивал на том, чтобы допросить не только его, но и меня, и ни один из них ко мне даже не приблизился, справедливо рассудив, что пока и показаний взрослого будет достаточно. Не успел я об этом подумать, как бдительно отслеживающий обстановку модуль вдруг подал сигнал тревоги. «Внимание!» — бодро сообщила у меня в голове Эмма. «Зафиксирована неудачная попытка ментального воздействия». «О, так это не простые тхаэры, а среди них каким-то чудом затесался менталист». Хотя, в принципе, это было ожидаемо, поэтому я не зря подстраховался. К примеру, амулет мастера Даэ, как снял перед купанием, так его потом и не надел, но и своевременно дал наставнику веский повод для беспокойства. Если бы амулет сейчас был при мне, то полноценная ментальная проверка стала бы невозможной. Вернее, ее бы непременно провели, только чуть позже и уже совсем в других условиях. Но в нашем случае будет намного лучше, если меня проверят сразу». Именно тогда, пока еще свежи воспоминания о случившемся. Пока я травмирован и, соответственно, выбит из колеи. Ведь именно тогда мои эмоции будут особенно яркими и живыми. Именно тогда можно будет с уверенностью утверждать, что я никого не обманул. Что же касается наставника, то, как я уже сказал, в эмоциональном плане он был далеко не так спокоен, как это было необходимо. Но пока его терзала ненаигранная тревога за меня, ни один менталист не смог бы сказать, с чем именно она связана и ни один Киба не вменил бы ему в вину некоторую вполне объяснимую в подобной ситуации нервозность. Сквозь полуопущенные веки я оглядел задумчивые рожит Тхаэров, но магами из них оказались сразу трое. Причем сходу было непонятно, кто из них — менталист. Ауру у всех троих смотрелись одинаково ровно. Все они вели себя одинаково сдержанно, да и в мою сторону никто из них лишний раз не смотрел, так что гадать можно было до бесконечности. Впрочем, довольно скоро этот вопрос отпал, потому что, когда Эмма сообщила о второй попытке ментального воздействия, на меня внезапно накатил еще один приступ тошноты, и я, едва успев добежать до кустов, снова шумно опорожнил желудок. При этом один из тхаэров едва заметно скривился, второй, напротив, даже глазом не моргнул, тогда как третий непроизвольным движением потер висок, будто его внезапно заломило. Так что после этого попытки ментального воздействия прекратились, а я с чистой совестью отполз от кустов и улегся на землю, больше не беспокоясь, что какая-то сволочь снова надумает забраться в мою голову. Еще мэнов через десять на берегу озера приземлился служебный Орде, и из него выбрался вызванный Тхайерами целитель. Не самого высокого уровня, разумеется, но все же достаточно опытный, чтобы провести бегло осмотр и сделать предварительное заключение. При виде свернувшегося калачиком откровенно замученного меня он неодобрительно покачал головой, а потом сходу взялся за дело, благо ситуацию ему вкратце объяснили. «Да вы везунчик, молодой человек!» — озабоченно произнес он, когда закончил работу. «Еще бы Рейна или рейн промедления!» Целитель поискал глазами тхаэров, но трое из них к тому времени уже успели разбрестись, внимательно оглядывая окрестности, а именно следы у воды — Опасно накренившуюся фурию, пугнутая от удара шасси, неестественно торчащий стабилизатор, один не поленился даже забраться внутрь Орде и как раз был занят тем, что изучал брызги крови на обивке. Поэтому к моменту окончания диагностики рядом со мной остался только Лен Даорн и тот самый менталист, который все это время глаз на собой их не спускал. «Простите, Лен?» — спросил целитель, обратившись к Лену Даорну. — Вы его отец? — Опекун. — хмуро отозвался тот. — Что с ним? У вашего воспитанника сотрясение головного мозга, причем довольно выраженное. К счастью, вы вызвали меня вовремя, поэтому серьезных последствий можно не опасаться. Все необходимые процедуры я уже провел. Угрозы для его жизни нет. Тем не менее, мальчику необходим постельный режим и полный покой. Хотя бы до завтрашнего утра. «Ленгурта, вы сможете ответить на несколько вопросов?» Скупо поинтересовался менталист, когда целитель умыл руки и отбыл, предварительно вручив мне еще один амулет и пообещав, что рвоты больше не будет. Я осторожно принял вертикальное положение. «Да, конечно. Тогда я возьму у вас показания, и сразу после этого вы сможете отправиться домой». Я также осторожно кивнул, всем видом показывая, что чувствую себя паршиво, а менталист тем временем достал из-за пазухи компактный планшет и принялся по второму кругу задавать все те же вопросы, хотя необходимости в этом не было. К несчастью, после работы целителя меня начало ощутимо клонить в сон. Я вроде как и стремился помочь следствию, но недавняя травма сделала меня невнимательным и вялым. Конечно, гематома, благодаря усилиям целителя, благополучно сдулась, но я все равно, прежде чем что-то сказать, надолго задумывался. Порой мне требовалось сделать видимые усилия, чтобы вспомнить детали. Ну а когда я пару раз чуть не уснул, менталист наконец сообразил, что проку от меня не будет, поэтому быстро отстал и, поблагодарив за сотрудничество, разрешил нам вернуться домой. Имейте в виду, ваш Орде мы заберем на экспертизу, предупредил он, как только мы засобирались. Учитывая отсутствие другого транспорта и состояния мальчика, мои коллеги, безусловно, помогут вам добраться до дома. Но настоятельно рекомендую в ближайшее время не покидать нарк, ни вам, ни вашему воспитаннику». лендаорн едва заметно нахмурился. «У него учеба скоро начнется. Через неделю он должен вернуться в Таирин. «Основные следственные мероприятия к этому времени должны закончиться», — успокоил его менталист. «Да и мальчик нам нужен лишь постольку-поскольку. Но до этого момента я все-таки прошу вас находиться в пределах досягаемости, а при необходимости обеспечить в обозначенные сроки возвращение молодого человека в нарк». «Хорошо, Лэн, я вас услышал». «Адрой, ты дойдешь до Орде? Я, хоть и засыпал буквально на ходу, послушно кивнул и, собрав волю в кулак, все-таки дополз до машины. Ну а когда рядом со мной сел Лэн-директор, и машина набрала высоту... Я и вовсе благополучно отрубился, очнувшись лишь тогда, когда Автон мягко приземлился у нас во дворе. При этом сил на то, чтобы дойти до дома, у меня все-таки хватило, поэтому заносить меня внутрь на руках не пришлось. Однако на пороге я все-таки оступился, чуть не разбив себе голову во второй раз, поэтому господам Тхаэрам пришлось нам немного помочь, а Лендаорн сама лично отвел меня в гостевую спальню, где я обессиленно рухнул на кровать и со стоном уткнулся носом в подушку. Само собой, после этого наставник не мог позволить себе рисковать, поэтому, как только Тхаэры уехали, связался с лучшей клиникой в Нарке и вызвал на дом опытного целителя. Тот, приехав буквально через Рейн, опроверг диагноз коллеги и заявил, что вместо сотрясения головного мозга я словил полноценный ушиб, но при этом заверил обеспокоенного опекуна, что первичную помощь мне оказали правильно и что ничего страшного со мной не случится. Лэнда Орн после этого встревожился еще больше и принялся выяснять, почему же, если лечение было верным, мне не становится лучше, и нет ли для этого какой-нибудь другой причины. Про мозголовым он, естественно, не упомянул, но явно не забыл, какую дозу этой дряни мне сегодня вкатили. Поэтому, по его настоятельной просьбе, целитель провел повторную диагностику, в том числе и на наличие у меня признаков отравления сильно действующими веществами. Однако с уверенностью заявил, что в этом плане со мной все в порядке, после чего провел дополнительный курс магического исцеления и благополучно отбыл, предварительно усыпив меня, ну или думая, что усыпил, и настоятельно порекомендовав не будить до утра. После его ухода Лэнда Орн еще какое-то время побродил по гостиной, словно не зная, что еще сделать и чем помочь, но в какой-то момент вдруг обнаружил, что в доме чего-то не хватает. Неуверенно огляделся, подумал, Затем негромко позвал Йорка, который обычно вертелся где-то поблизости. А когда малыш не отозвался и не примчался на зов, как обычно, наставник шокированно замер, только сейчас, сообразив, что про в торопях, напрочь забыли. Впрочем, Йорк у меня умненький. В лесу точно не заблудится. Поэтому, недолго поразмыслив, Лэнда Орн все-таки решил его не искать. Да и некогда ему было идти на поиски потому что около шести вечера в наш дом требовательно позвонили, и вскоре в гостиной объявились уже не целители и не сотрудники службы общественного правопорядка, а кое-кто посерьезнее. Три человека. Вернее, два сотрудника Тернейской службы безопасности по округу Нарк и еще какой-то Харек с даром мощного менталиста. В отличие от обычных следователей, эти типы не удовлетворились стандартными показаниями, которые им наверняка уже передали коллеги из службы общественного правопорядка. Более того, Лену Даурну пришлось пережить еще один, причем намного более долгий, обстоятельный и до нельзя утомительный допрос, который к тому же проводился под видеозапись и с обязательным использованием сразу нескольких определителей ауры. Не знаю, правда, какие мысли бродили в голове Лена Даурна при виде того, как во время допроса определители исправно показывают, что он говорит правду, Но у наставника, к его чести, при виде них даже лицо не дрогнуло, и он ни разу за всю беседу в ту сторону даже не покосился. Меня, естественно, тоже захотели привлечь к даче показаний, раз уж я в каком-то роде тоже свидетель, но тут уж наставник яростно воспротивился и, сославшись на рекомендации целителей, категорически отказался меня будить. Эмма после этого встрепенулась и, подумав, действительно меня усыпила. Ненадолго, буквально на четверть Рейна — Но ну, а когда снова привела меня в чувство, то оказалось, что она просто избавила меня от очередной попытки ментального сканирования, которую тот хорюк втихаря провел, пока Лендаурн отвечал на каверзные вопросы. К счастью, одной единственной попыткой он и ограничился. Благо ему успела порыться в его мозгах и убедить этого недоверчивого товарища, что он увидел достаточно. А заодно помогла и безопасникам развеять сомнения относительно возможной причастности моего наставника к гибели Эддерда Босхо, Делать это, правда, пришлось аккуратно, медленно, да еще и по очереди, чтобы мнение не слишком по-доброму настроенных гостей поменялось к лучшему. Зато ко мне они больше не полезли, да и от наставника хвалатырны спустя четыре с половиной рейна все-таки отвязались. Правда, до тех пор, пока опасные гости не вышли за дверь и не сели в свой орде, я как упал на кроватничком, так и лежал ни разу за весь вечер, не пошевелившись. И только после того, как за окнами мелькнули яркие фары, а следом донесся быстро удаляющийся гул, я наконец-то встал, осторожно выглянул в окно и со вздохом задернула шторы. Эмма, ты все записала? Конечно, успокоила меня подруга. Попытку сканирования дома я им позволила, однако камеру в гостиной закрыла наиниитовой пленкой, поэтому о том, что здесь велась двойная запись, наши гости не знают. Очень хорошо. Значит, первый раунд мы выстояли и от первичных подозрений открестились. Но следом за первым непременно будет второй. Так что уже сейчас надо было готовиться к трудностям.